глава десять гладиатор очнулись ваше высокоблагородие долго вы провалялись без памяти я с трудом повернул голову в сторону говорившего и увидел старшего урядника зарубина где мы спросил я с трудом ворочая языком в пересохшем рту в поселке китайском где нас с хорунджем захватили вчера вечером сюда двух американцев притащили а под утро вас принесли — Вы-то, как к этим нехристям попали, Тимофей Васильевич, — вступил в разговор тонких. — Неудачная попытка захватить одного из главарей бандитов. Хотели попробовать обменять его жизнь на ваши. С трудом сев из-за связанных ног и рук, ответил я. Голова не закружилась, зрение не поплыло, тошноты не возникло. Подняв руки, связанные почему-то спереди, завел их за голову и попытался внешней стороной больших пальцев проверить, как поживает мой затылок. Нащупал хороших размеров шишку. Дождавшись, когда я завершу исследование своей головы, Танких спросил, «Что значит обменять жизни?» «Казнят нас в полдень», — так вчера объявили главари боксеров. «Лишь бы сразу голову отрубили, а то они такие затейники». «Вы серьезно?» «Серьезнее некуда, Иван Васильевич». В это время с улицы донесся ор толпы, а потом еще один громкий крик рев. «Так вот, зачем американцев вытащили», — побледнев, произнес Харунджий. В это время, заскрипев, отворилась дверь, и в ее приеме появился китаец, державший в руках за волосы две отрубленные головы. Одна из них принадлежала сержанту Уотсону. «Бедный барни», — подумал я, глядя в застывшие в удивлении глаза сержанта. «Кто бы мог подумать, что житель штата Вирджиния и недоучившийся студент Висконсинского университета потеряет в прямом смысле голову в небольшой китайской деревушке недалеко от города тянь зинь хотя для меня какая разница если я и жил ближе не повезло товарищ подполковник скор и твоя голова отделиться от тела очнулись исаул вопрос прозвучавший на чистом русском языке отвлек от грустных мыслей и заставил поднять голову в помещении где мы находились вошел плотный китаец лет сорока в форме офицера цинской армии на конической шляпе с красной нитью был синий шарик, говоривший о том что нас посетил ингуань или командир батальона вместе с комбатом из солнечного цвета в темноту то ли сарая то ли склада зашли еще двое китаязов один полный коротышка, а второй худой и длинный на худом я увидел кобуры со своими ноганами, а толстяк держал в руках мой маузер с пристегнутой кобуой прикладом любовно поглаживая пальцами левой руки ствол. «Как голова? Не болит?» «Признаться, мне повезло вовремя проснуться от храпа этих горе-часовых, и я уже поднялся на ноги, чтобы выйти и наказать их моей тростью, когда вы попытались проникнуть в палатку». Произнеся вопросы и дальнейший рассказ, китайский офицер довольно улыбнулся. «Представьте мое удивление, когда оказалось, что в палатку пытается проникнуть казачий офицер. Зачем вы это сделали?» «Скрывать в такой ситуации было нечего». поэтому я честно ответил я получил информацию что в палатке находится вожак местных бандитов и хотел захватить его в плен чтобы обменять его жизнь на жизнь моих людей благородно но глупо и саул неужели вы думали что сможете это сделать неизвестно как бы дальше все получилось если бы ты так удачно не проснулся могло оказаться что сейчас со связанными руками и ногами передо мной стоял бы ты офицер цинской армии или кто то из тех твоих главарей бандитов что находятся за твоей спиной я мог захватить только одного все остальные в палатке умерли бы возможно задумчиво произнес китайский офицер мне конечно жаль но через несколько минут ты умрешь и твои товарищи тоже я среди эхотуаний нахожусь как представительли войска генерала не и еще полмесяца назад я и мои воины по приказу генерала уничтожили несколько деревень вокруг тензиня за то что их население присоединилось к мятежникам однако правительство выразило моему командиру свое крайнее неудовольствие за слишком суровые и строгие меры в отношении увлекающихся патриотов генерал не был отстранен от должности мой батальон едва и на эскадрона кавалерии дравшиеся с боксерами отданы под суд после того как союзные войска взяли таку все изменилось И вот я уже три дня пытаюсь научить этих баранов, как действовать совместно с войсками генерала. Но, кажется, легче собаку научить говорить, чем что-то вбить в голову этим фанатикам. Господин Ли почтительно обратился к китайскому офицеру Толстяк с Маузером в руках. — О чем вы так долго говорите с этим чужеземцем? Пора и этих лишить головы, чтобы они в таком неприглядном виде предстали перед своим небесным владыкой. — Успеете, уважаемый Чен. Я рекомендую сохранить этим иностранным воинам жизни. Они много знают, умеют и многому могут научить. Если вы передадите их генералу не, он будет благодарен». Я склонил голову, чтобы по выражению моего лица китайцы не смогли увидеть мое понимание их речи. Слушал же я их разговор очень внимательно. Как советовал в Афгане наш батя Керимбаев, «надо верить в себя и держаться до конца». Даже если ты висишь, зацепившись одной рукой за небольшой выступ скалы над пропастью, все может случиться. Придет помощь друга или произойдет землетрясение, и пропасть под тобой полностью заполнится. Главное не сдаваться и бороться до конца. Друг вряд ли появится, — подумал я, стараясь не пропустить ни одного слова из разговора китайских командиров. А вот шансик на спасение получить, хотя бы маленький, было бы здорово. «Господин Ли!» В разговор вступил худой как палка предводитель боксеров с моими револьверами на поясе. Мы уважаем генерала НЕ и готовы были бы сделать такой подарок для него, если бы вы попросили это вчера и до того, как мы объявили о казни чужеземцев. Наши люди не поймут нас, если мы отдадим их генералу живыми. На знаменах наших священных отрядов надписи «Смерть иностранцам» и «Смерть христианам». Господин Ли, «Согласно уставу священных воинов, мы обязаны убивать христиан. Если христианин оказывается китайцем, мы предоставляем ему выбор — отречься от его веры в Иису или умереть», — вежливо произнес Толстяк Чен. «Мне, как и уважаемому Джао, очень не хочется обидеть генерала Не, но мы не можем передать этих людей ему. Они должны умереть». «Хорошо, поступайте, как считаете нужным», — произнес комбат, — после чего повернулся ко мне и продолжил на русском языке. «Исаул, я сделал все, что мог для вашего спасения, несмотря на то, что ваши люди вчера убили многих из войск моего господина. Но это был честный бой. Предводители отрядов оставших приговорили вас к смерти, и я ничего не могу с этим поделать. У вас есть какие-нибудь просьбы, пожелания?» «Есть одна. Не могли бы вы попросить у этих бандитов, чтобы нам позволили умереть в бою?» мы все настоящие воины и быть зарезанными как каким то барам прийти к казащему духу передайте им что я готов выйти один против десяти бандитов думаю мои люди меня поддержат х млять да я против двух десятков иду дали бы возможность хоть одного с собой забрать на тот свет весело произнес за руин руки и ноги только бы развязали я этим млядскимм детям показал бы как может умереть казак «Не хочу, чтобы меня зарезали, как барана», — с усмешкой произнес Танких. «Я хоть и не казак по роду, но уже стал им в душе. Да и офицерская честь требует боя». «Господин Ли, о чем они говорят?» — спросил китайского офицера толстяк-китаец. «Уважаемый Чен, эти воины, казаки, вы должны были слышать о них». «Я слышал о них. Они все хотят умереть в бою, а не быть зарезанными, как жертвенное животное». Готовы выйти по одному против десятка ваших бойцов или больше? Им все равно, лишь бы не умереть на коленях. Они сильно отличаются от тех, кого вы только что казнили. Да, те воины из океана, чьи головы держит Вонг, только попросили помолиться перед смертью и сами встали на колени, с усмешкой произнес худышка Джао. А эти, значит, боя просят? Господин Ли, спросите их старшего, которого вы оглушили в моей палатке. Он не боится выйти против бессмертных воинов отряда да дауэй исаул предводитель отряда союз больших мечей джаусаньдо спрашивает не испугаетесь ли вы выйти на бой против его бессмертных воинов обратился ко мне ингуань надеюсь что как здравомыслящий офицер вы не верите в то что если взять и смешать семь сушеных кислых слив вместе с растением туджун сорванным на полнолуние и и со сладкой сушеной травой, взятой уже на пол луны, опустить все это в чашу с водой и выпить, то станешь бессмертным?» Усмехаясь, спросила Акамбата. «Ни пуля тебя не возьмет, ни сабля. А если что, то все равно потом воскреснешь». «Вы же верите, что ваш Иису воскрес на третий день?» Вежливо улыбнулся мне в ответ Ингуань. «Но при этом не верите в просветление Будды и переселение бессмертной души. Хотя сейчас не до религиозных споров». Вы выйдете на бой против воинов отряда союз больших мечей о чем говорит этот представитель демонов он уже испугался своих слов прервал наш диалог толстяк чен нет он спросил меня верю ли я в бессмертие так как он считает все это чушью мы немного поспорили раз он так неуважителен к нашим взглядам на мир то не будет ему никакого боя умрет как все собаки христиане но если первым мы только отрубили головы то то этим устроим казнь пять наказаний. Высунулся товарищ подполковник. Сейчас тебя для начала хорошо отметелят палками. Местами куски кожи с мясом срежут, лишат конечностей, причем всех, включая и между ног, и только потом отрубят голову. Забыл обидчивость исламских фанатиков в Афгане и Чечне. Ну а здесь такие же буддисты, мать его, которым мудрецы и Тифу промыли головы новым учением. но и не признают местные повстанцы современного европейского оружия. Но считают, что только магические приемы наставников, изощренных в тайных боевых ритуалах, традиционные сабли и копья, помогут им изгнать из Срединного государства этих светловолосых чертей с птичьими носами и запавшими глазами. Но верят, что нельзя убить до конца тех, кто выполняет эту светлую миссию. Если неразумные люди постигнут волю святых, они уничтожат дьяволов защитят великую династию цин такую песню распевают восставшие спрашивается и какого хрена я полез со своими насмешками сейчас последний призрачный шанс что-то сделать для спасения исчезнет подумал я опустив голову уважаемый чен давайте выйдем услышал я голос худого предводителя восставших подняв голову увидел как два главаря вышли из помещения с нами остались только вог продолжавший держать в руках головы американцев из которых уже перестала капать кровь и командир китайского пехотного батальона я еще раз внимательно осмотрелся вокруг, прикидывая шансы на освобождение. комбат посмотрев на меня улыбнулся отрицательно покачал указательным пальцем левой руки перед собой положив ладонь правой на эфис сабли после чего сделал несколько шагов к выходу. в этот момент за стеной раздался громкий хохот и в наше общество вернулись два предводителя которые продолжали веселиться закончив смеяться худой джао улыбнулся вытер выступившие слезы из глаз и обратился к офицеру генерала не господин ли переведите этому казаку что сейчас он будет биться с одним только с одним из бессмертных моего отряда и я даже верну ему его оружие джао что-то крикнул в проем ворот на диалектик которого я не понял повернувшись к чену этот ходячий скелет улыбнулся а толстяк опять захохотал через несколько секунд вбежал китаец с красной повязкой на голове и кушаком из красной материи на поясе за спиной у него висел двуручный меч да дао а в правой руке была моя шашка которую боец передал своему командиру хороший клинок произнес джао вытащив шашку из ножен, любое сим в лучах солнца и показывая ее Чену и Ли. Немного непривычный, но металл и ковка великолепные. Подойдя ко мне, шашкой показал, чтобы я вытянул руки вперед. Пришлось подчиниться. Взмах клинка и веревка, которые были связаны мои ноги, оказалась разрезанной. Далее китаец по очереди освободил от пут ноги у Танких и Зарубина. Вложив шашку в ножны, показал ею чтобы мы выходили из сарая вязали нас профессионально ни ноги ни руки не затихли поэтому повинуясь жесту предводителя двинулись на выход во дворе усадьбы собралась приличная толпа восставших не менее ста человек джао вышел на середину двора поднял руку вверх и дождавшись когда стихнут разговоры и крики громко произнес братья мы казнили двух заморских чертей и сейчас казним еще троих Но эти чужеземцы заявляют, что они отличные воины, и каждый из них может легко расправиться с десятком бессмертных бойцов из моего союза больших мечей. Речь предводителя была прервана к гневным и возмущенным ревом собравшихся боксеров. большаяольшая часть из них имела повязки и пояса из материи красного цвета, а за спиной двуручные мечи дадал меньше использовала материю желтого цвета. и вооружение у них было более разнообразным, вплоть до старинных маньчжурских мечей Янь Мао Дао, или гусиное перо. Пока бандиты или патриоты орали, я про себя прикидывал, что если против меня выставят бойцов с красными повязками, то будет тяжело. Меч Дадао появился сравнительно недавно и представлял собой двуручное тяжелое оружие с балансом, смещенным к боевому концу, и широким клинком, что по эффективности было равно секире. всего лишь один удар да дао при попадании гарантированно выводил противника из строя оставляя его калекой на всю жизнь или же снося голову с плеч отразить его удар при помощи маньжурской янь маодао или японской катаны казачьей шашки или европейской сабли было попросту нереально кольцо на навершие меча дадавало возможность контролировать положение клинка в момент нанесения удара наш агент из пекина сообщал в ученый комитет генерального штаба что даже новичок прошедший ускоренный курс обучения у алтаря справедливости отряда и хатуаний мог не опасаться каждый его удар в бою должен был достичь цели широкий и тяжелый клинок имел такую инерцию что ни штык ни сабля не могли остановить его смертоносный путь так что придется крутиться в бою как в ше на гребешке уворачиваясь и подрезая противнику руки и ноги Чем больше порезав, тем быстрее боец выйдет из строя. А сунуться под удар, это не для нас, думал я, рассматривая бойцов боксеров, прикидывая кого из них выставят против меня. Своё состояние для боя по пятибальной системе оценивал на троечку с минусом. В академии много времени уделять тренировкам возможности не было. Работа в комитете также не увеличило время для физической подготовки. Потом продолжительное морское путешествие. В общем навыки, особенно с холодником, прилично растерял, но надеюсь их с избытком хватит на местных бойцов. лядя на окружающих я видел в основном истощенных физических мужиков лет пяти- трити небольшого роста выглядевших значительно старше своих лет. хотя попадались и крепкие жилистые молодые ребята. между тем гул толпы смолк и джао продолжил. Мы посовещались с уважаемым чаном и и решили, что для самого старшего и самого хвастливого чужестранца достаточно будет и одного нашего воина, даже без большого меча. Худой главарь продолжал что-то говорить дальше. Я же оценивал обстановку. В принципе, прорваться можно. Танких и Зарубин вместе с толстяком китайцем и комбатом стоят недалеко от ворот в усадьбу. Рядом с ними Вонг, который бросил головы американца в себе под ноги. Уворотка на вязь, где на привязи семь лошадей 11 человек перед открытыми воротами справа от них вдоль частокола начинаются первые ряды и хатуаний собранных на просмотр казни. торыые ворота усадьбы ведущие к пристани на реке охраняет народу больше да и перед ними собрались зрители в очень большом количестве. Так что там не прорваться. Хо момент огнестрельного оружия у восставших почти не видно. между тем джао закончил говорить и из толпы к нему вышел небольшого роста молодой лет двадцати парень в серой куртке кимоно подпоясаны желтым пояссом и в того же цвета коротких ниже колена просторных штанах заправленных в белые ггетры с кожаными тапочками на ногах парнишка на фоне худого высокого и нескладного предводителя отряда да дао хуэй выглядел капли ртути Бритая голова, на которой я увидел три круглые точки шрама, длинный, похожий на саблю клинок, заставили меня судорожно сглотнуть слюну. «Млядь, это мне что, монаха из монастыря Шаолинь подсовывают?» — подумал я, глядя на то, как без лишних движений плавно и гармонично идет паренек. Вот это засада! И, судя по трем точкам на голове, молодой человек многого достиг в своей монашеской жизни. выжить становится все труднее и труднее. В своем мире когда увлекался боем на шестах, не прошел и мимо истории шаалинского монастыря. тогда же узнал, что помимо церемонии обревания головы в буддистских монастырях есть еще одна традиция: очищение сердца. Пос попадания в монастырь по истечении некоторого времени потраченного на учебу, тем кто показал особые успехи в учении старший монах старший хэшан дословно наносит первый деба это ритуальный шрам что называется ощущением сердца далее если в течение следующих двух лет человек покажет себя с достойной стороны то получает право на второй шрам лыфу то есть радость и благополучия третий шрам получить было уже сложно и долго обычно успешные и соответственно пожилые монахи за годы службы в монастыре обретают 5-6 шрамов шаулини можно было встретить монахов с восемью или девятью шрамами засмотревшись на парня я чуть не пропустил момент подхода ко мне джао с офицером ли переведите ему господин ли что сейчас он будет биться с одним из слабейших воинов отряда уважаемого чена он еще ученик чтобы силы воинов были равны мы дадим тебе твое оружие громко произнес главарь бандитов дождавшись когда ли закончит перевод он с хитрой улыбкой вставил шашку в петли портупеи за моей спиной. — Руки, извини, развязывать не буду. Ты же десятерых воинов обещал убить, а тут только один ученик. Не дождавшись перевода для меня, Джао захохотал, а за ним взорвалась смехом толпа. Поморщились только двое — офицер Ли и монах. Оглянувшись, я увидел, как Танких и Зарубин с горечью и обреченностью смотрят на меня. Желая их поддержать, Улыбнулся и подмигнул, хотя у самого на душе кошки скреблись. Когда китайцы согласились на бой, надежда пришла. Сейчас, если и не ушла, то ее осталось совсем мало. — Ну шо, гладиатор хренов, пойдем развлечем народ, — подумал я, получив толчок в спину от Джао, и сделал два шага навстречу подошедшему улыбающемуся противнику. — А ты, сынок, думаешь, что уже победил? Будешь на публику красоваться со своим кунг-фу? Это мы сейчас посмотрим, у кого он толще. Монах, спрятав меч за спину, поклонился. Я стоял в двух шагах от него и рассеянным взглядом смотрел перед собой. — Лю Юн, не убивай его сразу. Наши воины должны увидеть, как ты играешься с этим казаком. Он хорошо подготовлен, поэтому играй, но будь осторожен, — произнес Джао. — Как только мы с господином Ли отойдем к уважаемому Учену, можешь начинать. Я услышал за спиной удаляющиеся шаги. Сам же продолжал следить за Лю рассеянным взглядом. «Начали!» — услышал я через несколько секунд громкую команду на русском от комбата Ли, хотевшего, видимо, хоть как-то помочь мне. Монах, сделав широкий шаг правой ногой, ударил своей саблей мечом снизу справа налево и вверх. В верхней точке, развернув лезвие сабли, полоснул в обратном направлении. Я просто разорвал дистанцию, сделав шаг назад. Со связанными руками что-то другое было придумать тяжеловато. От следующего рубящего удара увернулся аналогично. Еще после нескольких ударов храброго, так переводилось имя моего противника Лю, и я значительно приблизился к группе китайских командиров. В этот момент монах нанес быстрый колющий удар в мою стоящую впереди правую ногу. И, несмотря на мою реакцию, полностью избежать удара мне не удалось делая шаг назад я почувствовал не сильное касание кончика меча противника чуть выше колена лучше один укол лю чем сто рубящих ударов в шаулине узнали об этой истине произнес я на китайском в лицо противнику чем вызвал его неподдельное удивление и сбил темп его следующего удара сабля не так быстро в выпаде устремилась к моему левому плечу ее лезвие встретила на своем пути мое левое предплечье за моей спиной громко вскрикнули танких и зарубин но и для меня их скррик заглушил тихий скрип разрезаемых веревок именно такого удара противника я ждал в течение боя из-за того козыря который был у меня в рукаве левой руки козырь назывался кожаный чухол с двумя метательными ножами который крепился у меня на предплечьи этот чехол мне подарили брат им на мое два-летие Метательные ножжи, которые в чехле прикрывали сверху и снизу предплечье, были изготовлены из скрученного харролуга, кузнецом, дядькой, калистратом по моим чертежам метательного ножа лидер из моего времени. Этот нож из-за балансировки было с подручной и оптимально метать держась за рукоять. Как чехол с ножами не заметили, когда мне вязали руки, я объяснить сам себе не смог, и хотя добраться до ножей я со связанными руками не мог, у меня теплилась надежда что кто-то поможет мне освободиться и вот этим помощником стал монах лю лезвие его сабли под углом в 45 градусов прошлось по трем виткам веревки связывающий мои руки нож на внешней стороне предплечья и кожа чехла не позволили добраться к клинку до тела я отскочил назад на пару метров разводя руки в стороны левая рука стала полностью свободной на правой болтались остатки веревки Немедля, ни секунды, правой ладонью за спиной я подбил вверх кончик ножен. Шашка в ножнах выскочила над моим левым плечом, была перехвачена за середину левой рукой. Дальше все было отточено до автоматизма. Выдернуть шашку полностью, опуская ее по дуге вниз, правой рукой взяться за гусек шашки и резко развести руки в стороны. Левая рука с ножнами пошла на отбив клинка лююна, попытавшего достать меня следующим уколом в грудь, а правой с шашкой с доворотом тела я попытался рубануть по шее прытковго монаха не достал тот будучи шокированным такими резкими изменениями в вооружении противника отскочил от меня на 3-4 метра, резко разорвав дистанцию. Это мне и было нужно всю тактику и стратегию этого боя я выстраивал под то, чтобы оказаться вооруженным рядом с главарями бандитов. Почему? Очень просто. У двух предводителей восставших были мой Маузер и два Нагана. А это 24 выстрела. Да и у комбата Ли на поясе была кабура, судя по торчащей из нее рукояти с кольтом миротворцем. С этим оружием уже можно было попытаться вырваться из усадьбы. А дальше, как Бог положит. В своей основе боксеры — бывшие крестьяне с соответствующей военной подготовкой. Так что у двух казачьих офицеров и старшего урядника за воротами шансы на выживание значительно повышались резко развернувшись вправо на 180 градусов я рубанул по шее худого джао успевшего наполовину вытащить из-за спины свой меч секи ру да дао продолжая разворот левой рукой как копье метнул ножный в голову комбатали только-только потянувшегося к кобуре 4 метра не расстояния Обитый серебром кончик ножен попал точно в середину лба китайского офицера. Это я отметил в прыжке, летя к толстякую чену с вздернутой шашкой над головой. Время замедлилось. Я вижу, как командир желтоповязочников поднимает, разворачивая в мою сторону, маузер с примкнутой кобурой. Черный зрачок дула смотрит мне в глаза. Вот палец китайца начинает давить спусковой крючок. Еще мгновение... и я увижу огненный цветок, вылетающий из ставшего таким огромным тоннеля для пули. Слышу звук «кек-кек» и, коснувшись ногами земли, наношу удар. Время убыстряется, и отделившаяся от туловища голова Чена отлетает в сторону, падая на землю. Тело толстяка продолжает стоять, из остатков шеи вверх бьет струя крови. Не обращая на это внимания, краем сознания отметив только то, что ремень кобуры я также перерубил, и маузер упал на землю, бросаю свою шашку в сторону зарубина так чтобы она воткнулась у него перед ногами следующим движением выхватываю метательный нож и бросаю его в вонга тот уже достал да дао и замахивался им на харунжево, который в ступоре смотрел на меня, увидев как глаза танких испуганно распахииваются ухожу кувырком в сторону упавшего маузера успев за время этого кульбита. достать и бросить второй нож в набегавшего на меня монаха попасть не попал так как лю смог увернуться но это дало мне возможность схватить маузер и развернуться в сторону главного противника снимаю предохранитель понятно теперь почему не повезло чену выстрел многообещающий буддийский монах падает в шаге от меня с третьим глазом во лбу кун фу монастырявшего линь очень хорош Но кунг-фу товарища Маузера сильнее. Усмехнулся я про себя, расстреливая обойму, выбирая самых прытких и вооруженных огнестрелом боксеров. Десятый выстрел, десятый труп. Как ни жаль, бросаю пистолет. Прыжок к телу Джао. Выхватываю из кабур на поясе свои наганы и только после этого бросаю взгляд назад. Вон готов. Лежит с ножом в правом глазу. Лихо я, однако... Урядник уже освободился сам и сейчас режет веревки на руках танких, который так и не вышел из ступора. «Бегом к коновязи!» — кричу я им, а сам, вскинув револьверы, также двинулся в ту сторону, стреляя на ходу. Дойдя до комбата Ли, остановился и продолжил, как в тире, расстрел одиннадцати китайцев, которые перегораживали ворота. Одиннадцатый выстрел, противник в воротах закончился. «Наклоняюсь над китайским офицером». и замечаю, как его веки начали подрагивать. Упираюсь стволом Нагана в левой руке в грудь комбата, а второй левый рвер, в котором не осталось патронов, подношу к носу китайца. «Ингуань Ли, я благодарен за то, что вы сделали для нас, поэтому оставляю вас в живых». Эту фразу я произнес на китайском, что заставило Ли вздрогнуть и открыть глаза. Улыбнувшись в удивленные глаза китайца, я дозированно ударил его по сонной артерии выпустив перед этим из правой ладони ставший бесполезным револьвер достал из кобуры китайца здоровенный кольт побежал к кновязе наведя револьверы наставших которые стояли справа от ворот но не стреляя 9 патронов на два ствола осталось и еще могут пригодиться тем более эти китайцы застыли будто в столбняке события развивались столь стремительно что не только от танкких завис большинство боксеров также не понимали что происходит во дворе усадьбы слишком резко все поменялось вот они собрались чтобы посмотреть на казнь чужеземцев меньше чем сто ударов сердца и их главари убиты мертв монах из шаулиня обучавший их как надо владеть мечом копьем шестом убито больше двух десятков их товарищей из огнестрельного оружия про которые говорили что оно не может повредить в оставшем было чего остолвинеть А тут еще и этот бешеный казак на них свои убивающие железяки наводит. Подбежав к коновязи, я вскочил в седло конника, уздечка которого была заблаговременно отвязана урядником и перекинута на шею лошади. Танких и Зарубин уже были в седле и маячили рядом с своротами, дожидаясь меня. — Что же, остается выехать с усадьбы и прорваться через деревню, — подумал я, поворачиваясь назад. — Мать твою! Ихэтуани, стоявшие у дальних ворот к реке, наконец-то очухались и с криками рванули в нашу сторону. Начали оживать и те, которые стояли справа от наших ворот. «Харунжий, урядник, вперед! Я прикрою!» Проорал, давая шенкель о коннику. Танких и Зарубин сорвались с места в карьер, мигом пролетев в ворота. Я открыл огонь из револьверов по китайцам, попытавшимся заблокировать мне выезд усадьбы. грох от миротворца и быстрая смерть еще пяти восставших остановили порыв энтузиастов подскочив к тому месту где лежали прикрывавшие ворота я склонился с седла и поднял неплохую на первый взгляд саблю меч бросив пустой ноган в этот момент раздались выстрелы и мой конь рухнул на землю каким чудом я успел соскочить с коня не смогу объяснить никогда только толку от этого было мало На меня, стоящего в воротах, накатывала толпа китайцев, а я стоял перед ними с китайской железякой в руках и кольтом, в котором осталось четыре патрона. Чуток удачи не хватило, — подумал я, крутанув мечом, чтобы почувствовать его баланс. — Ермак, в сторону! — услышал я за своей спиной и, не задумываясь, сиганул из ворот за стену. Почти мгновенно после моего кульбита часто застучали выстрелы. их звук наполнил мою душу радостью и умиротворением с таким звуком стреляли пулеметы мацена вы когда-нибудь видели как пули в три линии пробивают сразу по два тела оставляя в воздухе взвесь из кровавых капель мясорубка представшая моим глазам в воротах заставила даже меня сглотнуть тягучую слюну казаки пулеметчики злобин и ренов в Стоя метрах в тридцати от ворот, выпустив с рук по два магазина, буквально скосили всех тех, кто бросился за мной. Оставшиеся в живых восставшие с криками ужаса кинулись ко вторым воротам. Полный разгром! Я опустил меч клинком к земле и тяжело вздохнул. Кажется, и в этот раз смерть промахнулась. Подскакавший ко мне сотник Смоленский слетел с седла, обнял и принялся ощупывать мое левое предплечье. — Живой? Не ранен? — голос Василия Алексеевича дрожал. — Живой? Не ранен? А вы-то как здесь оказались? — Все потом. Уходим, пока эти не очухались. Со мной и трех десятков казаков не наберется. — Секундочку, Василий Алексеевич. Я свое оружие заберу. Коня надо взять и подарок для генерала Стесселя. Это много времени не займет.